Эй, ты, локо. В ваше сиетельство, в ваше сиетельство, срочная допеша из Махи. В покое или второго солнечного, прямо посреди его возвычайшей трапезы, ворвался посыльный с синим плюмажем фельдъегерского корпуса на шлеме. Оказавшись в дверях, посланик низко поклонился и замер. А когда дождался от монарха разрешающего кивка, то почтительно снял головной убор и строевым шагом прошествовал к накрытому столу. припав на одно колено и опустив голову, он молвил: "Ваше сиятельство, наместник Махи отправил меня со срочной вестью". "Говорим", со слегка скучающим видом разрешил император. "Из второго по величине города Исхироса в последний год шло слишком много невероятных слухов. Вряд ли хоть что-то могло ещё удивить или так же сильно, как известие об убийстве Хаурая Дивита. Марк Каматирос, он пал в дуэли с ражённый окалитом воздуха. «Необычном», — сухо откомментировал правитель, даже не пытаясь припомнить, с чем знаменит этот род. «Но не более того. Кем был Эматирос Парангу?» «Магистром ваше сиятельство! Он был магистром огня!» «М-м-м...» «Видимо, непокорная искра совсем измотала бедолагу, если его одолел какой-то околит». Жаль, конечно, что империя потеряла ещё одного потенциального грандмастера. Ваше сиятельство, молю простить меня, но это не так. Все свидетели поединка характеризуют Домины и Матирас как человека, вошедшего в расцвет силы. Когда как он мог погибнуть? Раздражённо дёрнул щекой Илий. Акалит убил его молнией в ваше сиятельство. И насколько широко известия об этом происшествии разошлись по стране. Император особо не изменился в лице, но те, кто знал его хоть немного, могли с уверенностью сказать, что монарх сейчас испытал сильнейшее потрясение. Просто маска невозмутимости, которую он носил в обществе придворных и дипломатических компаньонов, слишком сильно приросла к его личности. За их поединком наблюдали более сотни свидетелей, ваше сиятельство. Дисциплинированно отчитался Фельдъегер, невольно преуменьшая ту бурную волну пересудов, которая кругами разошлась по всей провинции, стремительно двигаясь к ее границам. «Вот здесь подробный отчет наместника обо всех обстоятельствах, включая и имена присутствующих при поединке жизни!» Посыльный, не поднимая головы, протянул изящный серебряный тубос, в котором находился почти метровый скрученный в тугую трубку свиток. И Ильей Второй взял его и без лишних церемоний открутил крышку, вчитываясь в длинное послание из далекой провинции. «Советника ко мне!» Грозно распорядился правитель, дочитав едва ли до середины, и обоих слуг, прислуживающих ему за обедом, моментально сдуло. «А ты можешь идти, доблестный вестник!» Фельдъегер тут же поднялся на ноги, но не дерзнул разгибать спины. В таком полосогнутом виде он пялился до самых дверей и только выйдя за порог, позволил себе распрямиться. Император же толком и не обратил внимания на то, что остался один. Его целиком поглотило чтение, и каждая новая строка всё ярче разжигала в глазах монарха ненасытное хищное пламя. Тот момент, когда в трапезную вошёл советник, правитель тоже упустил и смог вырваться в реальный мир лишь после того, как визитёр вежливо дал знать о своём прибытии. Вы разыскивали меня, ваше императорское величество. Мягко вторгся в мысли государя знакомый голос. Да, пилот. Илий резко отдёрнул руку с пергаментом, который читал уже второй раз, и протянулся вестнику. Меня интересует твоё мнение. Человек с почтительным поклоном принял свиток и принялся быстро бегать глазами по ровной стене каллиграфических символов, начертанных каким-то уж слишком тонким пером. А правитель, позабыв о недоеденных яствах, откинулся на спинку роскошного трона и стал терпеливо ждать. «Ну, и что ты скажешь на это, Пилат?» — осведомился монарх, когда советник вернул ему свиток. «Очень интересные новости, Ваше Величество!» — улыбнулся мужчина. «Выходит, ваш предок был прав? Владеющий в состоянии покорять молнии!» Вот именно. О чего-то Хмурат озвался правитель. Единственное в чём она ошибся, так это в том, что полагал молнии порождениями огня, а они оказались, судя по свидетельству моего наместника, проявлением воздуха. Не могу только взять в толк, как это знание попало в руки простолюдина из Махи. То, что ваш ставленник не сумел отыскать родословную этого мальчишки, вовсе не делает его простолюдином, осторожно заметил советник. Здор, фыркнул император. Ты, видимо, пропустил пилот ту часть доклада, где говорится, что более 30 жителей трущоб опознали в портрете того окалита сына кузнецца. При всём уважении, ваше величество, но это говорит лишь о том, что мальчишка действительно там жил некоторое время, но не является доказательством его родства с простолюдинами. Прекрати, пилот. В голосе монарха прорезалось искреннее недовольство. Твоя чрезмерная подозрительность сегодня меня раздражает как никогда сильно. Всё указывает на то, что это обычный, низкородный плебей. Как скажете, ваше сиятельство? Почтительно склонил голову советник, не решаясь спорить с правителем дальше. Надо срочно возобновить изыскания о моего прадеда, веско припечатал Эйли. Между султанатом и Исхирасом накопилось слишком много противоречий, которые уже не получится решать мирным путём. Мне нужны такие громовержцы в армии. И чем быстрее я их заполучу, тем лучше. В противном случае империи грозит большая война, к которой мы попросту не успеваем подготовиться. Я исполню любой ваш приказ, ваше величество, низко поклонился советник. Доставь мне этого мальчишку, пилат. Под любым предлогом. Если понадобится, приведи мне его в Кандалах и организуй перепись всех воздушников страны. Вполне возможно, что они скоро станут новой военной элитой. Жар разгорающегося в моей душе пламени не оставлял меня ни на секунду. Он раскаленным гвоздем сидел в разуме, мешая думать, спать или просто бездельничать. Я тщетно пытался найти средство, способное притушить этот внутренний огонь, но все оказывалось бесполезным. Чем больше я находился с ним наедине, тем сильнее напоминал самому себе лошадь, которую неумолимый наездник нахлестывает кнутом, безжалостно гоня вперед. Те краткие моменты, когда аниме Игнес не измучивала меня тупой и изматывающей ломкой, приходились на периоды крайней усталости. Когда я уносил своё тело далеко за город, в какой-нибудь непроходимый лес, и там, раскинув крылья, выжимал свою искру досуха. Там я придумывал больше десятка способов убийства с помощью воздуха. Пусть у меня и не получалось воспроизвести их человеческой постасье, но они невероятно разнообразили мой арсенал. Однако работа на износ облегчала мои метания лишь на короткий срок. Буквально на жалкую половину короткой летней ночи. А к утру я вновь просыпался, изнывая от иссушающего внутреннего зноя. Будто этого было мало, пребывание в Махе медленно превращалось в изматывающую пытку и во всех остальных сферах моей жизни. Я никого не хотел видеть, и уж тем более не желал ввести в таком состоянии длительных бесед. Но после моей победы над Мэроком на меня словно объявили настоящую охоту. Нежданные посетители поджидали меня чуть ли не за каждым углом. Складывалось впечатление, что все воздушники провинции решили совершить паломничество ко мне в попытках узнать секрет небывалого могущества. Особенно трудно было скрываться от мэтра Немтора, который прекрасно знал, где я живу, и всякий раз едва ли не в ноги мне бросался, умоляя раскрыть величайшую тайну нашей стихии. В глазах общественности я стал первым воздушником, нашедшим боевое применение своей искры, причем эффективное настолько, что ни одна из стихий не могла даже сравниться с ним. Если окалит смог убить целого магистра, то на что тогда будут способны владеющие, обученные искусству метания молний? Никому ведь не вдомек, что я перерос ученические одежды почти тот час, когда достучался до своего источника. В общем, я всколыхнул целое сословие слабосильных замурыши, привыкших считать самих себя лишь пародией на воинов. В моей технике они увидели прекрасный шанс занять достойное место в обществе, которое до сих пор было к ним столь жестоко Но это даже не половина беды. Ведь помимо этого я ещё умудрился изрядно насторожить и других владеющих, совершенно чётко уловивших в воздухе горький аромат грядущих перемен. Поняв, что не смогу долго выдерживать этого безумного напора бьющего в меня со всех сторон, я просто покинул Махи, предупредив об этом лишь остало. Я не говорил, куда и как надолго отправляюсь, потому что и сам не имел ни малейшего понятия. Но так было только до того момента, пока я не бросился навстречу высоте, разрывая вату облаков. Когда чёрные крылья подняли меня в ночное небо, то я как-то совершенно неосознанно взял курс на проклятый континент. Я намеревался посетить загадочный разлом уже давно, но так и не добрался до него, сбит с пути лавиной одержимых. Однако теперь во мне всё сильнее крепчала убеждённость Если где и есть ответы на вопросы, что так долго тревожат меня, то только там. Я летел и днем, и ночью, покрывая с помощью своей искры не меньше тысячи километров в день. В демоническом обличье я мог подниматься так высоко, что над голубым горизонтом я начинал видеть мертвую тьму ледяного космоса. Пронизывающий холод небес не в силах был забраться под кроваво-красную чешую и навредить мне. А потом я бесстрашно взмывал туда, откуда даже облака выглядели далёко из-за снежной равнины. Иногда я развлекался тем, что догонял и ловил краснопёрых ястребов, огромных величественных птиц, не имеющих в природе естественных врагов. Они считались королями неба по всему материку, и от их нападений очень сильно страдало воздушное почтовое сообщение. Нередко эти жестокие обитатели Вышны убивали почтовых голубей просто ради азарта, а не для пропитания, и никто не был в силах хоть что-нибудь поделать с этими клювастыми бандитами. Так что всякий раз эти бедолаги, возомнившие себя царями, испытывали настоящий трепет и отчаянно пытались удрать, едва только замечали мой столь огромный незнакомый для них силуэт. В таком темпе я долетел до Агата за какие-то смехотворные 2 дня. И только там мне пришлось сделать небольшую передышку на морском берегу, чтобы набраться сил перед совершением длительного рывка над лазурными просторами. Но и отдых не затянулся надолго. Уже к утру, когда искра снова принялась изнуряюще жечь меня, я встал на крыло и продолжил свой путь. Как оказалось, за длительный перелёт я переживал напрасно. Огромный водный простор, разделяющий два материка, я преодолел за один день и одну ночь. То есть даже быстрее, чем пролетел через две трети Сицилии с Хиерса. И снова я не ощущал себя слишком уж вымотанным. Мне даже казалось, что при необходимости я хоть сейчас могу вернуться в Махи, не совершая ни единой посадки. Когда подо мной уже раскинулась буйная зелень проклятого материка, я позволил себе заметно снизиться. Наблюдать за моим полётом тут было никому, кроме дикарей и одержимых. А форпосты ордена располагались только на самом берегу и уходили вглубь на совсем небольшое расстояние. Так что здесь мне можно совсем не опасаться быть обнаруженным в земле. Густая растительность захватывала каждый метр пространства подо мной, и разглядеть под ней хоть что-нибудь было попросту невозможно. Однако, что странно, чрезмерно правильные контуры некоторых элементов ландшафта казались совсем не творениями природы. К примеру, слишком прямые русла некоторых рек походили на очертания древних оросительных каналов и ирригационных систем. Одна невысокая гора своими геометрическими формами очень сильно напоминала поросшую тропическим плющом пирамиду. А один раз мне и вовсе показалось, что я вижу в реке обломки огромного моста, тысячи лет назад рассыпавшегося на гигантские блоки. На меня быстро снизошло озарение, что раньше, еще до зарождения в этом мире Ордена Костяного Меча, сей материк был заселен не менее густо, нежели соседний. Когда-то очень и очень давно здесь простирались несчетные километры трактов и бескрайние гектары лоскутов полей. Тут наверняка обитало огромное множество людей, которые строили деревни и города, торговали и воевали, возделывали земли и разводили скот. Но теперь, теперь их одичавшие потомки оказались брошены тут одни, на растерзание ордом нечистью. Эти несчастные упрямцы всё-таки сумели выжить без жалост нам зелёного мёда, но расплатились за это всем, что у них было. Блага цивилизации, знания, секреты сотен ремёсел, людская мораль всё пало прахом без надежды на восстановление. Просто потому, что кишащие на материке жуткие отродья, ставшие вместилищем для демонических сущностей, не позволяли им распыляться ни на что иное, кроме истового стремления уцелеть. Пирамида потребностей здешних обитателей сократилась до одного единственного, но важного блока. Выжить, несмотря ни на что. Прекрасные черные крылья несли мое тело, а импульсы искры с определенным интервалом наполняли их ветром. Так что я практически не тратил физических сил на полёт. И только лишь когда в поле моего зрения появилась огромная чёрная расщелина, уходящая куда-то в глубины недр, я позволил себе сбавить скорость. Вот какой дьявольский разлом. Место, где по легенде Ворган победил князьей тмы и разрушил целый космический спутник этой планеты. Прикинуть сходу глубину этого каньона не представлялось возможным, но явно не меньше нескольких километров. И что самое удивительное, он имел строгую вытянутую форму, будто и в самом деле был вырублен мечом в оплативно-гострадальной земле. И даже вездесущая растительность обходила этот памятник древней битвы стороной, не рискуя бросить паршивые лозы на эти крутые склоны. Заложив лехой вираж, я стал спускаться туда, где по моим прикидкам находился самый центр разлома. Просто любопытно будет осмотреть то место, где сам дьявол получил щелчок по носу. если так можно назвать потерю своего сердца. Тима глубокого провала для острых демонических глаз не была преградой, так что я даже с такой высоты мог разглядеть, чем именно услон дно ущелья. Многовековая пыль, обломки тёмной породы, завалы из гигантских волонов и много-много костей, почерневших от гнили, времени и дождей. Черепа, рёбра, останки рук и ног торчали просто ото всюду из каждой щели. Мне даже сложно было представить, сколько трупов оказалось погребено в этой жуткой братской могиле. Но даже по самым скромным прикидкам это число было на границе шестизначным. Спускаясь всё глубже между двух отвесных стен, я вскоре приметил какую-то неопрятную груду, которая явно выделялась на фоне всего остального. Изначально я думал приземлиться прямо на неё, но в последний момент всё-таки вельнул крылом, опускаясь рядом. Два призванных вихря помогли мне затормозить и погасить инерцию от стремительного планирования. И вот я уже стою на самом дне дьявольского разлома и слушаю такую оглушительную тишину, которую слышал лишь во тьме затопленного отсека подводной лодки в доминионе Асмодея. лишь удары моего собственного сердца, стонущим набатом громохали в ушах, как далёкие отзвуки стука таких же бедолаг по гребёнках под толщей воды через десятки перегородок. Сначала я абсолютно ничего не чувствовал, будто спустился на поверхность безжизненной планеты. Сюда почти не доставал небесный свет, и даже сам ветер будто бы опасался спускаться сюда. полное и абсолютное безмолвие, граничащее с немотой мёртвого космоса. Но стоило мне сделать шаг по направлению к уродливой груди, как на меня со всех сторон навалилось ощущение демонического присутствия, сильного, подавляющего, парализующего. Даже стоя рядом с правой рукой самого дьявола, я не ощущал такого давления. Куча шевельнулась, и на ее поверхности с противным чавканьем продралась пара огромных асимметричных глаз, сочащихся бурой сукровицей. Кто ты? Просипел огромный ком пыли и перекрученной плоти, пытаясь поймать меня в фокус своих звездообразных зрачков. Я... Что я? В тебе цема. Удивительное дело, но я мог сказать то же самое. Ведь исходящий от странного существа смрад преисподней мог не просто отбить нюх. Он отражался от стен разлома и глушил меня подобно ударам тяжёлой палки по затылку. Но не взирая на все эти угрожающие иманации, бесформенная груда оставалась практически недвижимой. Если не считать мелких содроганий, а по сему я не ощущал для себя угрозы. Это он. Аллах. Тебя насадно выдавило из себя изуродованное создание. Несиар сунья предается вот это мне. Прежде чем я тебе отвечу, несчастный пленник разлома, бесстрашно проговорил я. Скажи мне сам-то ты кто? Глыба плоти протяжно вздохнула и будто бы даже застонала. И я я почему-то впервые испугался простых слов, потому что осознал, что говорит со мной отродье на тягучем языке преисподней. Я не знаю. Кто я теперь? Но раньше, раньше меня звали Ворган. Преисполненный мукой и страданием скрипучий шепот на короткое мгновение прервался, а потом в нем прорезались нотки черной горечи и тяжелой скорби. Как дата. В дижении миров меня знали как лорда мстителей. Где манакарателя. И правую руку самово владети безно. Сердце, помимо моей воли, забилось столь неистово, что потемнело в глазах. Асмодей не просто так ненавидел отступника, о котором говорил мне в аду. Он оказался его преемником. Сколько же мне нужно задать в органу вопросов, чтобы исполнить поручение дьявола? А может быть и не исполнить, а бросить вызов самому повелителю преисподней? Не слишком ли амбициозно для новорождённого демона вроде меня? Время покажет. Конец третьей книги. Читал Рэдвин. Прочитано в июне 2024 года.